Стентреск, лето 2021 года. На поминках в общинном зале при церкви подавали бутербродные торты. Их заказала Юсифин, настаивая, что это любимое блюдо Карен. У викинга язык не повернулся сказать Юсифин, что она всегда пребывала в заблуждении по этому поводу. Впрочем, теперь это уже не имело значения. Яркий свет, звяканье приборов, вино — то тут, то там раздавался звон бокалов. Старые друзья долго и тепло говорили о Карин, некоторые больше о себе, чем о ней. Вспоминали, какая она была мудрая и добрая, как помогала женщинам, терпевшим побои от мужа, оставляя их ночевать в мальчишеской комнате викинга, как боролась со скаридными и упрямыми муниципалами, ставила на место ленивых руководителей. Когда закончились речи, в зале стало шумно, Теперь за столами пошли оживленные разговоры в малых группах. Алиса держалась рядом с викингом, смущенная и молчаливая. Она чувствовала, что остальные смотрят на нее и удивляются. Маркус и вовсе не сдержал недовольства. «Что она здесь делает?» Его не волновало, что Алиса слышит. «Мне все это нелегко дается», — довольно резко ответил викинг. «Мне нужна ее поддержка». «Радуйся, что у тебя мама была рядом так долго», — ответил Маркус. Развернулся и ушел за свой стол. К викингу, опираясь на элегантную палочку, подошла Сив Юхансон. Викинг нервно улыбнулся, почувствовал, как Алиса спряталась за его спину. Глаза старушки без всякого стеснения следили за каждым ее движением. Красивое получилось прощание, проговорила она, не сводя глаз с Алисы. Кахрин знал, чего хочет, и очень правильно, что вы исполнили ее волю. «И ты очень хорошо говорил, викинг. Прекрасные такие верные слова. Ты по-настоящему любил маму». Похоже, с головой у Сиф Юхансон все было в порядке. «Ты знакома с Алисой Эриксон?» — спросил он и подтолкнул Алису вперед, чтобы она поздоровалась. «Так ты и Лолио?» — сказала Сиф. Это прозвучало не как вопрос, а скорее как констатация факта. «Переехала туда пару лет назад» пояснила Алиса. «Раньше я жила в Наке, под Стокгольмом, и работаешь IT-консультант. Скажи мне, чем занимается IT-консультант?» Викинг потоптался на месте. «Похоже, от СИФ ничего не скроешь». Алиса осторожно улыбнулась. «По определению Центрального статистического бюро мы анализируем, разрабатываем и совершенствуем цифровые системы, разрабатываем решения для программного обеспечения приложений, системы баз данных». «Надо же, как все сложно», — проговорила Сив, пристально вглядываясь в лицо Алисы. Алиса опустила глаза. «Папа», — спросила Эллин, — «есть еще красное вино?» «Я знаю, где оно стоит», — поспешно ответила Алиса и ретировалась в кухню. «Такая приятная женщина», — сказала Сив, глядя в глаза викингу. «Она чем-то напоминает мне Хелену. Должно быть большое облегчение, что ее наконец нашли». Викинг попытался улыбнуться. «Вероятно, мне нравятся женщины определенного типа», — ответил он, оглядывая зал. «Извини, я должен на минутку отойти». Он подошел к Роланду Ларсону, который стоял в углу, беседуя с пастором Хермансоном, и отвел коллегу в сторону. «Слушай, ты так хорошо говорил», — похвалил Роланд речь викинга в церкви. Викинг кивнул в знак благодарности. «Вам удалось что-нибудь выяснить по поводу трупа в болоте?» Роланд отвернулся от собравшихся, голоса которых звучали все громче. Сказывалось вино. «Вчера пришел рапорт из Умео», — негромко произнес он. «Мы были правы, это мужчина. И он не из В зубах у него обнаружены пломбы из амальгамы». Викинг присвистнул. «Стало быть, он наш современник». «И да, и нет», — ответил Роланд. «Установлено, что пломбы поставлены в сороковые или пятидесятые годы. Из Умио бедренную кость отправили на анализ в Стокгольм. Скелет порос мхом, а эксперт-сфагнолог утверждает, что до такого состояния мог вырастает лет за 15. Это ничего не говорит о том, как долго мужик там пролежал. Как минимум 15 лет. Остеолог пришел к выводу, что ему на момент смерти было от 45 до 65 лет. Радиоуглеродное датирование по изотопу 14С показывает, что он родился до 1952 года, а изотоп 13С — что он жил в Скандинавии причина смерти. Он точно не сам прибил себя колом к ко дну болота. Это мы можем утверждать с полной уверенностью. Как он умер, неясно. Помимо дырки в районе сердца и повреждений одной ноги и руки, скелет сохранен. Но отправиться на тот свет ему явно помогли. В этом нет сомнений. Викинг закрыл глаза. Мысли медленно ворочились в голове. Родился более 70 лет назад, ходил к зубному врачу в сороковые или 50-е, умер в возрасте от 45 до 65 лет. Амальгама, проговорил он. Как долго ее использовали в Швеции? Черт знает, ответил Роланд. Лично у меня ее полный рот. Викинг кивнул. Школьный зубной врач Стентреска в 70-е годы щедро закладывал детям в зубы ртуть. Думаешь, с 40-х годов сохранились карточки стоматологов? По-разному. Их хранят 70 лет, потом они подлежат уничтожению. Одни это делают, другие — нет. Возможно, часть хранится в архиве в Лулио. В ближайшее время проверим. А ДНК? Из Стокгольма кость перешлют в лабораторию в Линчопинг. Викинг посмотрел в сторону кухни, откуда появилась Алиса с двумя бутылками вина. сусана Шильц тут же протянула свой бокал, чтобы ей подлили еще. «Как думаешь, скоро вы получите ответ из Линчопинга?» После подводного землетрясения в Индийском океане в криминалистической лаборатории разработали новый быстрый метод определения ДНК. Кость превращали в порошок, костный мозг теперь не требовался. «Скоро», — ответил Роланд. «Вопрос только в том, что это даст. Мы можем сопоставить его с реестром пропавших и реестром преступников. Но если мужик пролежал там достаточно долго, нам просто не с чем будет сопоставить. Делать более широкий поиск сложно». «Мы должны знать, что именно ищем, и...» Викинг поднял руку, прервав коллегу. Подняв бокал, словно парус, к ним с напором тихоокеанского лайнера направлялась Сусана Шильц. «Викинг!» — воскликнула она и крепко обняла его так, что ножка бокала стукнулась о его затылок. «Я так соболезную тебе, так сочувствую!» Карен была потрясающая женщина, просто уникальная. «Какую прекрасную речь ты произнес, просто великолепную!» Он пробормотал в ответ какие-то слова благодарности. Роланд деликатно отступил в сторону. «Нет, подожди», — сказала Сусанна, хватая его коллегу за руку выше локтя. «Я хотела поговорить с вами обоими». «Можно я угадаю?» — усмехнулся Викинг. «Ты делаешь подкаст?» «Тру-крайм», crime, ответила она. «Сейчас это на гребне популярности». «Нам пока ничего не известно о теле, найденном на болоте», — солгал Роланд. Сусанна допила вино и покачала головой. «Нет-нет», — ответила она, — «я имела в виду ограбление в Калтисе. В следующем году будет 60 лет. Такой юбилей привлечет к себе всеобщее внимание. Сами знаете, каковы законы моей профессии. Надо быть впереди всех». Викингу показалось странным называть годовщину давнего ограбления юбилеем, но он предпочел промолчать. К тому же Сусана явно не была впереди всех. Вот уже 59 лет ограбления в Калтисе полоскали в книгах, журналах и радиопередачах. «Меня тогда еще на свете не было», — сказал Роланд. «Так что даже не знаю, чем я могу помочь». Сусанна повернулась к викингу. «Мне было две недели отроду, сказал он. «Так что я тоже не знаю». «Что?» «Но ведь твой папа вел следствие». «Не с самого начала. Сперва им руководил шеф полиции Мессауре, Беркстрем. кажется». «Но вот видишь, у тебя уже куча фактов». Викинг оглядел толпу, ища глазами Алису, помахал ей рукой, чтобы она подошла». «Я немного устал», — проговорил он, когда она подошла к ним и обняла ее за плечи. «Как ты считаешь, может уже заканчивать мероприятие?» «Тебе виднее», — ответила она. В эту минуту Сиф Юхансен постучала вилкой по бокалу и поднялась, сжимая в руке носовой платок. Гул голосов стал стихать и затих. «Карин была моей лучшей подругой», — над треснутым голосом произнесла она. С девятнадцати лет я каждый день разговаривала с Карин. Каждый день, всю жизнь, о детях, о работе, о жизни. Теперь стало так тихо. Ее голос больше не звучит, но я все равно скажу. Не знаю, слышно ли меня там, наверху, но я попробую». Она вытерла глаза, слегка покачнулась. Викинг знал, что Сиф любит выпить. Она приехала в Мессауре, помощницей повара, когда я работала там секретаршей в пасторской канцелярии. Мы были отличной компанией. Карен держалась очень скромно, но все ее очень любили. С нами были Ингвар и Бертель и... Как бишь ее звали? На мгновение она замолчала, погрузившись в воспоминания. Поправила завитые локоны. Викинг не сводил глаз со старушки. Какая же она хрупкая. Вероятно, она все же не совсем в себе. «Карин и Кали пели вместе», — продолжала она. «Под оркестр в народном доме и на калли по субботам». Она закрыла глаза, взяла ноту. Начала петь, слабо и немного фальшиво о том, как в саду не слышны даже шорохи. Викинг узнал эту песню, ее часто пела мама Карин. В ней говорилось о Москве. Влюбленная пара гуляла ночью по берегу Москвы-реки. Викинг встретился глазами с Алисой. Она чуть заметно улыбнулась. Сив пела дальше о том, как речка движется и не движется, и вся из лунного серебра. Народ начал шептаться и шуршать салфетками, но Сив ничего не замечала. Голос не слушался. Она все меньше попадала в ноты, но не сдавалась. Пела наобум о том, что надо не забыть эти тихие вечера. Все переговаривались, кто-то громко откашлялся. Наконец она склонила голову и, вытерев слезы, тяжело опустилась на стул. Викинг воспринял это как сигнал закончить поминки и поблагодарил всех за то, что они пришли. В утомленном молчании они вместе с Алисой и детьми убрали посуду и навели порядок. Вытерли столы, помыли посуду. На воздухе ощущалось напряжение. По опыту викинг знал, что смерти похороны редко пробуждают в человеке хорошее. «Что такое месауре?» спросила Юсифин, когда они выходили из помещения. «Где это? Где-то неподалеку?» «Его больше нет», — ответил викинг. «Весь поселок снесен». «Снесен?» — удивилась Юсифин. «Но почему?» «Пруд на том месте остался», — сказал Маркус. «И площадь. Мы в детстве ездили туда с классом». Алиса погасила свет, дверь захлопнулась. Они вышли на улицу. Стоял светлый летний вечер. Ветра северного ледовитого океана задули сильнее, Небо затянуло облаками. Викинг взглянул в сторону горы Сторнбергет. Однажды Карин взяла его с собой в Мессауре. В то время она ждала Свена. Должно быть, это было в 73-м или 74-м. Ему было лет 12-13. У него остались смутные воспоминания. Снега не было, но в тот момент тоже дул сильный ветер. Тогда в некоторых домах еще жили люди. Он видел светящиеся окна. Большинство магазинов на главной улице были заброшены, витрины заклеены бумагой. Многие дома уже увезли, улицы напоминали щербатый рот с выпавшими зубами. Он так и не понял, зачем мама привезла его туда. А потом, когда они стояли на узенькой улочке, ведущей в никуда, мама вдруг заплакала. Присев, обняла его, крепко прижала к себе и что-то шептала ему на ухо. А викинг ответил, что он замерз, и они поехали домой. Когда-то в Месауре проживало больше тысячи человек, сказал он сейчас. Почти все работали на строительстве гидроэлектростанции. Когда они ее закончили, то стали никому не нужны, и поселок тоже. Его закрыли, дома увезли. Они были построены на сваях, так что от них и следов не осталось. Людей перекидывали с места на место. Здесь всегда так поступали. Их машины стояли рядом на служебной парковке рядом с участком. Маркус снес на руках маленькую маю, Юсифин вела под руки смертельно уставшего Эллиота. Быстро обняв Викинга и Эллен, она села на заднее сиденье машины Маркуса. Элен и Шамари, приехавшие на похороны из Стокгольма, остановились в доме Карен на Карндамсвеген. Викинг с Алисой подвезли их туда. «Ты уже решил, что будешь делать с вилой? спросила Эллен, кивая на дом модели Эльфбю. «Продашь или оставишь себе?» Густав заказал этот дом для себя и Карен, когда они ждали викинга. Это была одна из первых моделей у производителя. Карен прожила в нем всю свою сознательную жизнь. Несмотря на суровый климат, дом держался хорошо, но теперь его надо было ремонтировать и модернизировать. «Пока не знаю», — ответил викинг. «Многое зависит от Алисы». Эллен повернулась, зашла в дом и закрыла за собой дверь. Не зажигая лампы, они плюхнулись рядом на диван. От тусклого, голубовато-серого света за окнами тени стали серыми, очертания расплывчатыми. Викинг даже не видел ее лица. «Мы должны рассказать им, кто то проговорил он. «Нет», — ответила она без всякого выражения. «Они имеют право знать». Она сглотнула. «Теоретически, да, возможно», — сказала она. «Но на самом деле все равно нет». «Все имеют право знать свое происхождение», — сказал викинг. «Каждому важно знать, откуда он, кто его родители, свою историю». Она медленно покачала головой. «Мы не можем от них этого потребовать. Что они будут знать, но сохранят все в тайне?» «Но ты только представь себе. Вновь обрести маму. Это должно компенсировать...» «Нет», — ответила она совсем тихо. «Ты ошибаешься. Они не получат меня назад». Меня не было рядом, когда они во мне нуждались. Если я появлюсь сейчас, когда уже слишком поздно, будет еще хуже. Он вздохнул громко и раздраженно. Тут она ошибается. Насколько часто детям, выросшим без матери, доводится снова обрести маму? Не могут же они отказать своим детям в таком чуде? Она посмотрела на него бесконечно усталым взглядом. Он так и не привык карим-контактным линзам. На самом деле глаза у нее были голубые. «Ты же понимаешь, я больше всего на свете хочу рассказать им», — проговорила она. «Ты ведь понимаешь? Думаешь, мне самой не хочется чуда, чтобы они подбежали ко мне с распростертыми объятиями, поцеловали меня в щеку, а малыши стали называть меня бабушкой?» Она поднялась, ее силуэт расплылся в полумраке. «Все эти годы я скрывалась ради них и ради тебя. Ты это знаешь». Он взглянул на нее. Смутный, невысказанный страх. Правда? «Только ради нас?» Она отшатнулась от него. Он тут же пожалел о сказанном. Поднялся, обнял ее, притянул к себе. «Прости», — проговорил он. «Я просто...» «Разве мы не можем взять и начать все сначала?» Она дала себя обнять. Ее волосы щекотали ему нос. «Викинг, ты, я, Маркус и малыши. Кому придет в голову, что тут есть что-то странное? Будем жить самой обычной жизнью». «Дни рождения, подарки на Рождество. Барбекю за тысячи километров от Стокгольма. Господи! Викинг!» Снова произнесла она. «Если мне придется уехать, ты последуешь за мной?» Он выпустил ее из объятий. В полумраке ее глаза казались теперь черными дырами. «Последую за тобой?» «Да, чтобы уже никогда не вернуться». Его взгляд скользнул за окно, к березе и пасмурному небу. «Я хочу, чтобы ты осталась», — сказал он. «Здесь, со мной. Помимо Маркуса, что еще тебя удерживает?» Он развел руками. «Я не могу никуда уехать. У меня рак. Я должен постоянно показываться врачу. У меня работа. Я должен разобраться с маминым наследством. Я отвечаю за Свена». Она отвернулась. Он вдруг осознал, что только что привел целый ряд доводов, начинающих со слова «я». — Хелена. — Алиса. — поправила она. Пошла в спальню, забрала свою дорожную сумку. — Куда ты? — спросил он. — Домой, в Лулио. — ответила она. Он дал ей уйти. Стоял и прислушивался к стуку ее каблуков, удалявшемуся вниз по лестнице. Потом заскрипели пружины на двери подъезда. Провожал глазами ее маленький автомобиль, пока тот не скрылся из виду в направлении улицы Стургаттон. Викинг вышел в кухню, встал возле холодильника, глядя в полумрак за окном. В одном из окон по другую сторону двора горел синеватый свет. Его соседка Анна Берглунд сидела и смотрела телевизор. Скорее всего, рядом с ней стояла трехлитровая упаковка с вином. Она работала на ракетной базе вместе с Маркусом, и прошлым летом, когда закрутилась вся эта история с проектом Квац, выяснилось, что она крот, засланный русскими арестую суду она предпочла согласие работать на шведов. Все это продержится, пока русские не поймут, что их обманули. Впрочем, этот день может не наступить никогда. Он увидел, как Анна потянулась к бокалу. «Как канарейка в шахте», — подумал викинг. «Покуда она сидит на месте, попивая вино, Хелена в безопасности». То есть Алиса.